109. Февраль, 26. -е. Матерь мира. Судьбы Земли начертаны в звездах, а также и стран отдельных людей. Мудрый вопрошает звезды, чтобы путь свой согласовать с течением светил. Дух сильный преодолевает в себе течение эти. Но большинство человечества подчиняется бесконтрольно звездным влияниям. Карма сочетает звездный свет в человеке с комбинацией скант и создает как бы те рамки или те данные, с которыми он вступает в жизнь. Можно волю свою устремить в любом направлении, но росту нельзя даже дюйма добавить или изменить свет глаз. Все, что имеет человек в своем физическом теле, есть результат сочетания звездных лучей, запечатленных на карте его гороскопа момент его рождения в новом теле высшей индивидуальностью облекается ниши четверицы новые при каждом воплощении настояящие из элементов созвучных его карме задача ее четвериться в течение жизни земной отложить для высшей индивидуальности элементы бессмертия обогащающие ее новыми накоплениями можно прожить жизнь ничего не отложив и ничего не накопив такая страница вычеркивается из книги жизни Но можно и богатую жатву собрать земной нивы. Жатву дает не то, что обычно считает человек нужным и ценным, но как раз наоборот. И жизнь, полная трудностей, невзгод и гонений, страданий и горя, часто приносят обильные плоды духа, в то время как легкое и благополучное — ничего. Но, конечно, дело не в жизни, но в отношении к ней духа. Любую жизнь, любые условия дух, знающий путь, сделает плодоносный, а не знающий пустой страницей. Жизнь будет плодоносной, если сознательно утверждаются качества духа и будучи утверждаемыми, растут. Ни одно усилие в этом направлении не пропадает даром, но приносит плоды. И нет таких условий, когда нельзя было бы упражнять или развивать то или иное качество духа. Если устремление достаточно сильно, возможности тотчас же жизнью даются. Значит, можно идти, бороться, преуспевать и преодолевать жизнь, ибо жизнь — это то, что преодолевает само себя. Идущему протягивается рука помощи, идущему открыты врата, и никакие звездные влияния ему не помеха.